Основная миссия. Глава 1. 1944 год. Штаб 128 авиационной базы особого назначения. Начавшийся наконец дождь принёс с собой долгожданную прохладу. Но самое главное, набежавшие тучи позволили откинуть штору света маскировки, которая до этого напрочь перекрывала доступ свежего воздуха. Зато сейчас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 и ведь вопросики подкидываются. Вон, например, как этот. «А ты можешь сказать мне, что такое пропаганда?» «Ну, просто, своими словами». «Издеваешься?» Я неодобрительно посмотрел на Тверитина, но Стас был совершенно серьёзен и, сидя за столом напротив, молча постукивал пальцами по столу, ожидая ответа. Глядя на его серьёзную физиономию, я пожал плечами и ответил. «Пропаганда!» Это звездёж, распространяемый властью с целью достижения своих целей. И всё. Собеседник поставил локти на стол и сложил ладони домиком, насмешливо прищурился. Нет, не всё, но это основное. А вообще, пропаганда — это способ подачи информации, призванной манипулировать сознанием людей. Ну и побуждать их каким-то действием. Блин, вот никогда не задумывался над определением пропаганды. Она лилась отовсюду, и нутром я отлично знал, что это такое, только вот словами, да ещё приличными, выразить своё знание не мог, из-за чего сейчас пребывал в раздражённом состоянии. А Тверитин, покачав головой поправил побуждает к действиям агитация. Хотя эти два понятия между собой неразрывно связаны. А вообще пропаганда — это распространение информации в любом её виде. часто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 И, глядя, как новый начальник управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ разливает чай в стаканы с металлическими подстаканниками, я, хмыкнув, вспомнил наши с ним сегодняшние знакомства. То есть уже вчерашние. Время-то за полночь. А начиналось всё... Да, начиналось всё очень даже нестандартно. Мы ещё толком не отошли после нейтрализации диверсионного отряда армии Краёвой, как вдруг поступило новое вводное. Оказывается, на совместный аэродром, который поляки буквально позавчера собирались перепахать залпами реактивных миномётов, должны были прибыть нарком НКВД Иван Петрович колычев и посол США в СССР Уильям Гарриман. В связи с этим нам предписывалось находиться в составе встречающих. Хорошо, хоть не в почётном карауле, но я так и не понял, с какого переполоха спецгруппу «Ставки»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 Лишь потом Серёга всё-таки снизошёл до ответа и сказал, что это «личное распоряжение наркома». А ещё чуть позже, глядя на поднятую вокруг ожидающегося приезда суету, мы с ним пришли к выводу, что всё это «жужу» неспроста. Ну не будут ради Колычева выстраивать почётный караул, тем более что Иван Петрович тут был неделю назад, и всё происходило очень даже демократично, без всякой помпы. Да и посол.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 действий совместной базы для достижения общей победы, а потом огорошил, во всяком случае, меня, тем, что, поблагодарив лётчиков, объявил о закрытии 128-й Абон. Дескать, свою задачу база выполнила, и так как целей в освобождённой Красной Армии Восточной Европе для стратегической авиации не осталось, то союзнические авиаторы теперь будут постоянно дислоцированы в Италии. Мда...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 Я даже фыркнул от восторга, когда первый получивший из рук посла звёздочку тёмно-золотистого цвета на красной сине белой ленте, а это оказался Федька Свиридов, козырнул, пожал ему руку, а потом, чётко повернувшись к залу, громко рявкнул. «Служу Советскому Союзу!» А за ним отслужили своё и остальные ребята. Судя по всему, Верховному эта ситуация —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 а всех моих парней. Кстати, было очень прикольно за ними наблюдать. Они, когда узнали, куда именно мы идём, сильно спали с лица. Даже невозмутимый Марат, который в обычной жизни своим спокойствием мне всегда напоминал индейца, безостановочно облизывал губы и вертел головой, как будто воротник гимнастёрки неожиданно стал давить на горло. Про остальных я вообще молчу. И это вполне понятно. Когда некто Лисов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 Был культ, но ведь была и личность. В конце концов, уже перед самой дверью в кабинет, я не выдержал и, сказав сопровождающему нас сотруднику охраны «Секунду, подождите», обратился к мужикам. «Отставить дрожание! Ведете себя ёпрст, как барышни перед процессом дефлорации! Вы офицеры Красной Армии! Возьмите себя в руки!» В ответ Жан, криво улыбнувшись бледными губами, даже попытался пошутить. «Я только сержант, мне можно, тогда делай, как я!» И, кивнув сопровождающему, рубанул строевым шагом в открытую им дверь. А после всех положенных слов Сталин, оставив Гусева, колычева и какого-то незнакомого мне очкастого парня сидеть за столом, прошелся перед нашим строем, внимательно вглядываясь в лица стоящих перед ним парней. Те, не дыша, задрав подбородки,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 Илья Иванович должен быть полковником, но носит майорские погоны. А товарищ Шарафуддинов, верховный безошибочно ткнул пальцем в Марата. «Майор, но стоит передо мной, капитаном». Гусев вскочил и доложил. «Товарищ Сталин, это сделано из соображений секретности. Звание, также рода войск, спецгруппа меняет, исходя из поставленных задач». Вождь как будто про это раньше и не знал. Удивлённо покачал головой, но потом, улыбнувшись, ответил. «Это хорошо. А то я уж был и подумал, что товарищи в чём-то провинились». «Никак нет, товарищ Сталин. Результаты работы подразделения выше всяких похвал. Это уже колычев вставил свои пять копеек». Верховный глянул на него, после чего жестом усадил вскочившего наркома,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 А исходя из данных советской разведки, они уже бегут. Только далеко уйти им не удастся, и благодаря вашим действиям время на их поиск и поимку сильно сократилось. Поэтому от лица советского правительства выражаю вам благодарность. Служим Советскому Союзу. Сталин после хорового вопле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 держал голову чуть повёрнутой к говорящему левым ухом. Значит, правое плохо слышит. И ещё. С той же стороны, на фейсе, несколько мелких шрамов. Ага, похоже, этот паренёк вовсе не кабинетный сиделец и успел повоевать. Или не повоевать, а просто попасть под взрыв. Поэтому барабанные перепонки пипец, глаз повреждён и на морде отметины. Но руку не зацепило.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 А вот чтобы доступно объяснить начавшиеся реформы, так это получалось буквально у единиц, а остальные просто бздели и при зачитывании утвержденного текста только что в обморок не падали. Кстати, насчет утвержденного. Я сам был свидетелем, как один замполит полка, волнуясь, интересовался у своего дивизионного начальства, не является ли присланная бумага вражеской провокацией. А уж на вопрос бойцов, так это что, почти что новый НЭП заходились криком и пенились, как огнетушители. Уж больно резко сменилась линия партии, и, как сказал бы незабвенный основоположник ленинизма, твердокаменным большевикам это как серпом по одному месту. Стас кашлянул и, странно глядя на меня, вклинился в монолог. «Да, хорошо, что Иосиф Виссарионович меня предупредил. Насчет чего? Насчет того, что у товарища Лесова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 верховный отложив трубку долго смотрел на меня немигающим взглядом а потом подвел черту слушая вас я очередной раз убедился что ви товарищ лесов не только авантюрист но еще и ярко выраженный антикоммунист похоже вид у товарища лесова после этих слов звучавших как приговор стал несколько бледноватый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 «Ваше изменившееся или... или неизменившееся мнение». Так что после того разговора все эти намёки, озвученные главным пропагандистом, мне по барабану. У меня, считай, карт-бланш от самодержца. Поэтому хоть как-то менять своё отношение к зажравшимся аппаратчикам я начну только тогда, когда они сами начнут меняться. Хотя вот этот идеолог, похоже, вполне нормальный мужик. С тараканами, конечно, всё поймать меня пытается. Но это нормально. В нашем деле по-другому не выжить, какой бы ты замечательный ни был. Да и видимся мы первый раз. Поэтому вполне понятно его желание разъяснить собеседника, насколько это возможно. Ведь он прекрасно понимает, что весь наш разговор будет доведён до Колычева. Просто потому, что так положено, исходя из специфики моей службы. И я прекрасно знаю, что Стас, в свою очередь, поделиться со Сталиным. А так как нам вместе ещё пахать и пахать, то друг к другу притираться надо по-любому. Только сейчас он меня опасается гораздо больше, чем я его, поэтому и пытается нащупать ту степень доверия, которая вообще возможна в нашей ситуации. Ну да ничего. Пару-другую кило соли вместе съедим, и всё устаканится Его бы в мою группу и в дальний рейд, там бы мы быстро снюхались.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 В данном случае пропаганда советских невидимок как самых сильных, умелых и страшных бойцов. Люди всегда тянутся к чему-то сильному и героическому, поэтому детали вашей униформы настолько популярны. Каждый хочет как-то приобщиться к живой легенде. А вот, к примеру, на Тихоокеанский ТВД, где о террор-группах слышали только краем уха, но куда идут наши военные поставки, В стволы некоторых минометов вкладывается завернутая в ветошь бутылка водки и записка, написанная женским или детским почерком, что-то наподобие «Too dear American brother in arms». И это тоже капля на наши весы, а из таких капель и складывается мировое общественное мнение. Мдааа, я только удивленно крутил головой, слушая разошедшегося Стаса. Блин, а ведь действительно.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 Во что одет и чем занимаются простые люди? Самый первый, и самый яркий образ. А, вот ты о чем. Ну, тут вопросов нет. Самый яркий образ — это, конечно, ковбой в прериях. Весь такой загорелый, работящий и отлично стреляющий. Вот, именно образ ковбоя в широкополой шляпе, узких саржевых брюках и с двумя кольтами является наиболее ярким символом Америки. А мы создадим образ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 И в удобные мешковатые штаны со множеством карманов. На ногах крепкие ботинки или полусапоги. Живёт он в бревенчатой избе, эдакий коттедж из круглых брёвен. Его жена или подруга, как правило, небольшого роста, но фигуристая и непременно с длинной косой. Скулы высокие, глаза большие, на ногах сапожки, носит юбку до колен, а если зима, то лёгкий волос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 Хитрющий блеск в его глазах возмущённо завопил. «Да ты меня прикалываешь, паразит такой, а ещё главный агитатор! Постыдился бы! Я ведь на секунду подумал, что ты это серьёзно, и поэтому обалдел в конец». Стас рассмеялся, хлопнул меня по плечу и примеряюще сказал. «Ты первый начал. А я, конечно, шучу. Если бы всё было так просто...»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 И, кстати, хотел задать тебе вопрос. Ты, наверное, на Палмовой бомбардировке в своем времени видел только на экране? Я удивился внезапной смене разговора, но честно ответил. «Да, а откуда ты знаешь?» за Завсектора, не отвечая на мой вопрос, тем временем задал следующий. То есть, когда предлагал свое изобретение, в живую работу на Палма представлял слабо? Почему? Этот вопрос меня даже слегка возмутил, Я еще с детства помню, как при подготовке бойцов спецназа обливали напалмом стену здания, которые они должны были атаковать. Или старую технику им же поливали. Во где моща! Пирогель броню БТРа прожигал как воск, а для запаха туда еще тушки крыс кидали, ну, чтобы пробрало посильнее и к реальности быть ближе. Кстати, именно из-за запаха я про напалмы вспомнил. «Только непонятно, как ты угадал, что сами бомбардировки? Я только на экране видел». Тверитин улыбнулся. «Догадался. Просто мой друг был в объединенной команде, которая доводила до ума твое предложение. Да, если бы ты им тогда под горячую руку попался, я бы тебе не позавидовал. А что не так?» «Ну...» — Стас задумался, а потом ответил. «В общем-то, все не так». Мне это Савелий объяснил как специалист. Ведь сгущённый нефтепродукт применялся ещё в Первую мировую войну и сошёл со сцены именно в силу своей неэффективности. То есть, что касается площади и интенсивности поражения, он и рядом не стоял с обычными бомбовыми ударами. Ты, наверное, когда по телевидению результаты Напалмовой бомбардировки видел, то был сильно впечатлён? Ещё как!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 Ведь вся загвоздка в том, что в первый раз его применили именно с У-2. А у него скорость и высота тогда были такие, что лётчик мог с брошенной самолёта гайкой попасть в голову любому на выбор противнику. Только вот днём этот самолёт можно сбить хоть из пистолета, да и полезная нагрузка у У-2 мизерная. А при использовании огнесмеси с нормальных бомбардировщиков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 специально для использования твоего боеприпаса. Слётчиков ведь тоже спросят, если задача будет не выполнена. Вот поэтому так и действовали. Первые волны ТБ несли напалм, а замыкающие самолёты отрабатывали обычными осколочно-фугасными бомбами, которые накрывали выскочивший на тушение пожара личный состав. Да плюс эскадрильи У-2, ночью, точечно работающие жупелом по обнаруженным днём опорным пунктам.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 И вспомним тогда сразу же появилось множество очевидцев, которые рассказывали про огонь с неба, до жути всё приукрашивая. Но тут Геббельс сам себя перехитрил. Мы ведь впоследствии практически не применяли огни смесь именно в силу её малой эффективности. Но зато, когда для добивания почти сломленного противника начинали обрабатывать его жупелом, то он довольно часто ломался окончательно.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 Только вот зачем он это всё мне сейчас рассказал? Хочет отыграться по очкам и показать, что и они не пальцем деланы. Хм, похоже, тут другое. Похоже, Тверитин таким образом намекает, что я, конечно, могу вещать Кассандрой, но всё сказанное мною вовсе не обязательно станет притворяться в жизнь, так как не является истиной в последней инстанции. Ну, в принципе, он где-то прав. И этот рассказ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 Если я прав в своих предположениях относительно поднятой темы, то главный идеолог теперь должен меня подбодрить и указать на плюсы, чтобы Кассандра такого поворота не замкнулась и не стала бояться предлагать что-то новое. Интересно только, как он это будет делать? После столь сокрушительного облома я бы, например, даже не нашёлся, что можно хорошего сказать про жупю. Ну, чтобы дать шанс собеседнику, пробормотал. А мне он так ничего и не сказал. И Тверитин не обманул моих надежд. Наверное, расстраивать не хотел. Но если говорить серьёзно, чё ты переживаешь? Ведь главное — это конечный результат. А вот как раз он самый замечательный. И пусть эффективность у предложенного тобой оружия маленькая, но ведь все твёрдо уверены в обратном, и это сделано не без помощи активной пропаганды. ведь когда немцы несколько раз использовали сгущённый бензин против советских войск, психологический эффект был практически нулевым. А всё потому, что наши солдаты были убеждены в том, что гитлеровцам неизвестен секрет нашего грозного оружия, и поэтому они смогли изготовить только его жалкое подобие. И эта убеждённость у них появилась тоже благодаря нашему своевременному вмешательству. Стас подмигнул,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 и, удивлённо покрутив головой, добавил «Но как ты меня быстро раскусил. Я-то всё думал, ну как же до тебя эту мысль довести? А ты её первый озвучил. Не прибедняйся. Ты её довёл очень даже популярно, только тупой не поймёт». И предлагаю, если уж мы определились в начальных взаимоотношениях, перестать друг друга осыпать комплиментами и заняться делом. «Что ты там про кино говорил?» «Согласен».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 Поэтому после слов, что чистки конца 30-х годов были направлены на улучшение безопасности страны в преддверии войны, я даже не удивился, так как удивляться было уже дальше некуда. Однако только мысль осталась. Эх, сюда бы, в кинозал, современных мне демократов посадить. Их бы точно Кондратий хватил, если бы они узнали, как во время войны отзывались об СССР в незыблемой цитадели демократии.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 Нет, вычисление крота в верхних эшелонах власти — это, само собой, дело хорошее. Но вот дальше? Зачем вся эта бодяга, да ещё и проведённая с таким огромным размахом? Пусть даже всё складывалось бы по первоначальному плану. То есть была бы предпринята массированная атака на аэродром крупными силами армии краевой Ну, накрошили бы великополяков, взяли языков. И что? Очередная нота? Может, Пожёстче, но, по сути, всё останется, как и было. Нам сейчас действительно сильно ссориться с Англией смысла нет. А вот если принять во внимание слова Стаса насчёт демократической партии, может, в этом вся соль? Не допустить во власть тех, кто впоследствии развяжет холодную войну? Ёпрст, как интересно получается. Да, надо будет у Колычева поинтересоваться, прав в своих рассуждениях или нет.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 «Слушай, раньше неудобно было, сейчас вроде можно спросить. Тебе где так фейс покоцало? На фронте? Миной? В шахте». От такого неожиданного ответа я только крякнул и удивлённо уточнил. «Так ты не только на журналиста отучился, а ещё успел и шахтёром поработать. Вот ведь никогда бы не подумал». Стас криво ухмыльнулся, и я не думал.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 потом командировка к белорусским партизанам, где я познакомился с Петром Мироновичем Машеровым. Познакомился и подружился. А еще через четыре месяца был отозван в столицу и вызван на Лубянку. Сначала перетрусил, но Петро объяснил, что наркому НКВД для какого-то важного дела нужны нестандартно мыслящие личности, и что когда Машеров в разговоре с Лаврентием Палычем озвучил несколько моих идей, то Берия очень сильно ими заинтересовался. У него ведь особый талант — находить нужных людей. Ого! Воистину, судьба играет человеком. Вчера зэк, а сегодня кремлёвский житель. И главное, через кого? Да, именно через Берию. Я же говорю, у него талант. И ещё, если уж так разговор повернулся. Стас как-то смущённо замолчал, а потом продолжил.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 <св kids> вот то то после чего окинув гордо шутливым взглядом стаса добавил с грузинским акцентом так выпьем же за кибернетика что а я махнул рукой не обращая внимания это из одной старой комедии которую еще не сняли да кстати про комедии трагедии и все такое прочее до тебя конечно это доведет товарищ колычев но сразу предупреждаю готовься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 Вот когда командование прикажет, тогда и начнёшь меня третировать. А пока у нас своих дел по горло. Война-то ещё идёт. Той войны на месяц осталось, а сейчас вся страна уже вовсю переходит на мирные рельсы. Поэтому я и говорю — готовься. Ладно. Всё-таки не удержав зевок, я передернулся всем телом. Пойду готовиться. Спать осталось всего ничего. А завтра, я так думаю... «Ещё тот денёк будет». И, пожав руку красноглазому от недосы по Стасу, пошёл к дежурному требовать машину.